Развощеки Вася мнение по этому поводу никогда не высказывал, но втайне считал, будто база финансируется Фондом Единого Знания, общесоюзной организацией с положением и возможностями серого кардинала. Не имея власти формальной, фонд имел практически неограниченные энергетические и финансовые ресурсы. Иными словами, бабок у фонда было дохрена, поскольку львиную долю научных изысканий курировал именно он, правда, на действующие технологические патенты, держал он, регистрировал у себя же новые патенты почти исключительно он, а с патентов регулярно состригались даже не миллиарды, триллионы пангала. Деньги давно стали в обжитой части галактики основной и чуть ли не единственной движущей силой. Серьезным доводом в пользу Васиного мнения служил тот факт, что остальные шесть высших рас Союза — и шесть претендентов высшие имели собственные поисковые базы, сконструированные по единому образцу и оснащенные в точности той же техникой, что и земная. Отсутствие самостоятельных искателей у новоразумных рас, вроде Хлонг или Беура, по убеждению Васи объяснялось лишь формальным запретом главенствующей шестерки пользоваться межзвездными технологиями без надзора. а среди наемников по чужим базам тех же Хлонг и Биура очень даже хватало. Саня Веселов был еще слишком молод и беззаботен, чтобы иметь на этот счет сформировавшуюся концепцию, а для проформы полагал, будто базами командуют частные промышленные синдикаты. Кое-кто из старичков придерживался схожего мнения. Истина, скорее всего, лежала где-то в промежуточном объеме, приблизительно на равном удалении от всех точек зрения. Базы вполне могли быть и автономными на равных сотрудничая со всеми понемногу. 99,99 тысячных ,99 процента от общего числа поисковых вылетов заканчивались ничем. вообще ничем. Искатели впустую, проболтавшись пару локальных лет по космосу, возвращались на базу, сдавали стандартный отчет и отправлялись в положенные по контрактам отпуска. Но оставшиеся, процента удачных вылетов, с лихвой окупало все затраты. Искатели «Цофт» 140 лет назад в одном из домовых колец флатк энрики наткнулись на законсервированный маяк неизвестной расы. Возраст маяка был оценен приблизительно в 12-13 миллиардов локальных лет. Стало быть, маяк сигналил неведомым кораблям древних задолго до царствования легендарных ушедших. поисковики доминанты земли три с половиной десятилетия целенаправленно утюжили ближние окрестности бывшей системы волга где некогда случайно вынырнул из небытия целый крейсер рушедших благодаря тем событиям люди и пробились высшие расы ничего имеющего отношения к ушедшим поисковик не обнаружил зато в недрах давно заброшенного планетоида рудника в поясе ванадия был найден предмет позже нареченный Оранжерея. Оранжерея была уже создана кем-то, когда первые Вайеши и первые матки Роя едва начали постигать простейшие арифметические действия. Назначение Оранжереи ученые Земли так и не смогли внятно объяснить, но благодаря ее изучению совместными усилиями аешей и Дофт наконец-то были частично истолкованы принципы действия мгновенной связи. После таинственного исхода Роя из галактики это открытие имело поистине судьбоносное значение, ведь больше некому было поставлять черные ящики. Физику процесса мгновенной связи ученым уловить не посчастливилось, но зато союзники после долгих мытарств научились копировать работающие черные ящики Роя, что заставило вздохнуть свободно миллиарды разумных существ. Искатели буллингов – совсем недавно принятых в шестерку высших рас, первыми додумались сопоставить общие свойства двух гравитационных аномалий. Первый – вблизи собственной столичной системы, в районе, известном как скопление Пста, второй – на периферии бывших владений Рои. В результате ничего материального найти не удалось, однако удалось записать закодированное послание неизвестной расы Рою и ключ-дескриптор к нему. Послание содержало массу сенсационной информации, в том числе и научно-технологической.